Мы тоже Конституцию страны социализма изучали, тоже равенство понимаем и никаких. Олевтина Андреевна, не слышу я тебя, не слышу. Ты продуй трубку-то, продуй. Нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростно и нещадно, работая на последних пределах высоты.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 И вот над этим паршивым, когтями дьявола и сцарапанным берегом, над землей, где и земли ты как таковой нет, рыжая ржавчина, перемешанная с серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую канину, именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли,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 подсеченная редоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка или, как уголочек уже начатого желтого пирога, отрезана, употреблена, лучше по схавана воздушными едоками. Весь яр вроде бы приподнялся и со вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распущенная хулиганами подушка, исторглась мягким сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собою, успокоила людей в непробудной тьме, они и воскрикнуть не успели. В голове Финефатьева, наглухо укрытая одеялом, промелькнула. «А что ж это было? Жизнь? Сон?»